«Чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает. «Смилуйся, государня рыбка! разбранила меня моя старуха! Не дает старику мне покою! Надобно ей новое корыто! Наша-то совсем раскололась!» Отвечает золотая рыбка. «Не печалься! Ступай себе с Богом! Будет вам новое корыто!»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 Порчевая на маковке кичка, Жемчуги огрузили шею, На руках золотые персни, На ногах красные сапожки. Перед ней усердные слуги, Она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухи: «Здравствуй, барыня, сударня, дворянка! Чай теперь твоя душенька довольна?» На него прикрикнула старуха.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 Долго у моря ждал он ответа. Не дождался, к старухе вратился. Глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, а пред нею разбитая корыта.